Невысокий полный человек в рубашке с коротким рукавом. Мы поболтали несколько минут, чтобы снять напряжение. Он заверил нас, что не имеет ничего против Даниэля Абельма. Сеанс начался. Мы дали ему банкноту в 10 шекелей, свернутую так, чтобы не было видно номера. Он накрыл ее руками и стал сосредоточиваться. Дани, наш выпускающий редактор, следил за ним спереди, а я сзади, и мне показалось, что между пальцами есть маленький просвет, в который можно увидеть цифры. Я была смущена, однако решила не миндальничать. «Простите». «Но вы не убедили меня, что именно парапсихологические способности позволили вам прочитать цифры на банкноте. Давайте проделаем опыт еще раз. Мы хотим удостовериться, что вы не раздвигаете пальцы». Он отказался. Атмосфера накалилась, и я стала убещевать Маркуса «поймите». Мне так нужно быть уверенной, что мистер Де не прав, когда пытается вас развенчивать. Маркус попросил вилку или ложку, ему дали ложку, а начал ее поглаживать, стараясь сосредоточиться. Нет, не получится, пробормотал он, но внезапно стал и вуаля! Ложка подпрыгнула и сделала полоборота. Мы ликовали. Уж так не хотелось его провала. Затем мы дали ему вилку, оставленную Адельманом. Она была сделана из очень прочной стали, и согнуть ее было трудно. И вот мы свидетельствуем. Рони Маркус согнул ее под прямым углом, Без помощи рук, исключительно силой мысли. Мы были рады, и Ронни Маркус тоже. Уже более спокойно он попросил спичечный коробок. «Положите что-то туда, а я угадаю». Я пошла в отдел графиками и положила в коробок кусочек наклейки с буквами. Края коробка Заклеила скотчем, затем обратилась к Роне. «Если вы угадаете, что в коробке, я не позволю больше никому в вас усомниться. Но имейте в виду, здесь нечто необычное». Он улыбнулся. «Я предостерегла экстрасенса. Для надежности я заклеила коробок». Улыбка сбежала с его лица. Но он взял коробок и попытался сосредоточиться. Через минуту он сказал, что не чувствует содержимое коробка. Ему кажется, будто там пусто. Наклейка прилипла к стенке, может быть, это сбило его с толку. «Мы решили вложить в коробок что-то металлическое». Я положила пружинку от шарикового карандаша и снова заклеила края. И на сей раз он не угадал. Интересно, что было бы, если бы я не заклеила коробок скотчем. Заряженные фотографии. начале приведу примеры из своего личного опыта. В середине 90-х годов прошлого века я был редактором одной из харьковских газет. Однажды мы решили разыграть читателей и сделали это, как полагается, в апрельском номере. От имени доктора Айболита, причем в рубрике 1 апреля была напечатана следующая заметка.